Глава тридцать в которой мне открываются тайны, и я понимаю смысл мудрости, многие знания, многие печали. По глазам резанул яркий свет, и декорация вокруг изменилась. Я оказался в гигантском зале, белоснежные пол стены и потолок которого состояли из миллиард идеально подогнанных друг к дружке шестигранников – Эдакие пчелиные соты из идеально белого воска, но без меда, личинок и пчел. Окружающие белые соты словно светились изнутри. Из-за этого, собственно, в зале хранилища было так ослепительно светло. Неожиданная визуализация обещанной хранителем общей памяти так заворожила меня своей строгой красотой, что первые несколько секунд я лишь растерянно разглядывал зал хранилища, Но вскоре, разумеется, вспомнил, зачем я здесь. Первонаперво я жаждал узнать, что за чертовщина закрутилась вокруг меня после боя с кошмаром и попытался озвучить этот свой первый вопрос. Однако вместо речи из неприспособленной для разговора монструозной пасти вырвался лишь вопросительный рык. Впрочем, хранилище памяти меня прекрасно поняло. Окружающее пространство накрыло густая тень, в которой крошечным пятнышком яркого белого света остался лишь один шестигранник справа на стене. Я дернулся было подбежать к нему ближе, но не пришлось. Из горящего шестигранника выстрелила струя белого тумана со знакомым резким кислым запахом, которая, мгновенно добравшись до меня, расширилась до размеров небольшого облака и накрыла целиком. Внутри кисляка не было никаких объяснений, картинок, мыслей, образов. Все произошло куда проще и эффективнее. Ответ пришел мне мгновенно и разом, как озарение. Все оказалось до ужаса просто. Как в той старой детской сказке про мальчика, убившего дракона, ликвидировав смертельным ударом запредельно развитого кошмара, я тоже мгновенно умер, Но угодил на возрождение не в белый туман кисляка, как обычно, а в черный кошмара, потому что победитель самого опасного существа на континенте сам становился им. Пока я свыкался с такой вот ублюдской подставой, кисляк вокруг меня полностью развеялся, и я снова оказался в залитом ярко-молочным светом зале. Откуда вообще на континенте взялись эти грёбаные кошмары? Учтя свой предыдущий облом со звучкой, второй вопрос, я обозначил лишь мысленно, обойдясь без бестолкового риёва. И хранилище, ожидаемо легко откликнулось на мой немой запрос. Снова на зал набежала густая тень, оставив ярким лучом света единственный горящий шестигранник на той же стене, но чуть повыше и изряд налевее, как под копирку выстрелила очередная струя тумана из горящей ячейки, и через мгновение я опять словил очередное озарение в облаке кисляка. Оказалось, кошмары – это такой же продукт замка Ордена Хранителей, как, собственно, и сами хранители. Пройдя через определенные ритуал в замке, два игрока сливались там своими сознаниями друг с другом, а затем перерождались в две укрытые туманом сущности. Одной при этом доставался сверхинтеллект и сверхдух Стикса, второй – сверхатака, сверхзащита и сверхловкость. Одна оставалась разумной и становилась впоследствии хранителем в цивильном балахоне из кисляка, вторая превращалась в безумного кошмара под паревом чернильного облака. Эти две сущности не могли существовать на континенте друг без друга. Они превращались, по сути, в две половинки одного яблока, и связывавшие их узы оказывались куда крепче кровных». Хранитель неуязвим, пока жив его кошмар, а одолеть эту идеальную машину для убийства на просторах континента практически невозможно. Когда же все-таки находится уникум вроде меня, которому с помощью редкой обилки удается совершить невозможный подвиг, убийца кошмара, как я, увы, испытал уже на собственной шкуре, сам превращается в кошмара». Еще одним важным фактом о кошмарах стало шокировавшее меня откровение, что они, оказывается, являются по совместительству и породителями скребберов. Примитивное существование кошмаров сопряжено с бесконечной охотой и пожиранием добычи, при этом тело монстра устроено таким образом, что у него нет органов, обеспечивающих выброс из организма мочи и экскрементов – То есть вся пожираемая кошмаром биомасса копится у него внутри, а когда ее собирается критически много, кошмар попросту засыпает, и во сне происходит его разделение на две части. Основная при этом остается скрытой чернильным туманом, а сформировавшийся из скопившихся излишков спящего монстра двойник становится лишенным читерской маскировки скреббером, «Именно боль такого вот деления, похоже, и выводила меня из спячки». Новорожденный скребер, разумеется, тут же со всех ног улепетал от гораздо более сильного родителя, благо ногу твари было дохренище, и бегал он, будь здоров. А медленно очухивающийся после долгого сна кошмар попросту не успевал заметить «свалившая дитятка». Увлекшись, я прекращал обращать внимание на периодически рассеивающийся туман вокруг меня и вспышки яркого зала тут же сменяющиеся густой тенью с выделением очередного шестигранника, несущего следующую струю кисляка с ответом на мой дополнительный вопрос. Распахнувшаяся передо мной память хранителя в одночасье открыла множество секретов. Я узнал, что боты и тенеловы – это не выхваченные из реального мира пришельцы, а продукт самой системы. Боты были необходимы в игре как сдерживающий фактор для игроков. Торгуя с различными их объединениями, эти манипуляторы стравливали между собой сильные стабы, не позволяя таким коварным макарам появление в регионе одного всеми признанного лидера – Если же сильный стаб таки наклювался, то своими силами и нанимая отряды прихвостней муров, боты устраивали рейды на территорию подконтрольную стабу-лидеру, втягивая нарушителей спокойствия в длительную войну на истощение». Кроме того, боты занимались систематизацией и исследованием экзотической фауны, уверенного их попечению региона-континента, и параллельно отслеживали и фиксировали все разновидности даров Стикса у игроков, с которыми когда-либо сталкивались на подконтрольной территории. Тенеловы в игре выполняли функцию эдакого Харона, изолируя тени, потерявших возможность воскрешения игроков, после их последней конечной смерти. То есть, по сути, они курировали в игре вопрос пресловутого бессмертия игроков. Разумеется, такая важная и зловещая миссия превращала этих странных угрюбых типов весьма влиятельные фигуры на поле континента. Для сдерживания амбиций, получивших огромное влияние чересчур самостоятельных марионеток, мудрая система создала также и Орден Хранителей. Вышедшие из игроков хранителей отстаивали перед тенеловами и их миньонами-ботами интересы непосредственно самих игроков, не позволяли в подконтрольных регионах устраивать беспредельный геноцид подопечных. Отслеживая игровые пути людей, хранители давали советы игрокам, выдавали им индивидуальные и командные задания, способствующие усилению и коммуникации каждого в жестком мире – Неусыпная забота об игроках и способность на равных противостоять тенеловым делали хранителей не менее влиятельными фигурами на поле континента. И время от времени случилось так, что Тенеловы и хранители одного региона затевали меж собой большую игру. И аккурат в замес одной такой разборки фартануло угодить мне с отрядом. У моего крестника Скунса проявился редкий дар хранителя, что сделало его претендентом на попадание в высшую лигу Стикса. Выступающие против усиления ордена хранителей Тенеловы, разумеется, постановили между собой не допустить претендента к замку. Хранитель же, кровно заинтересованный в усилении своего ордена, выдал нам эпик на походы к замку с шикарным призом в конце». Поначалу Тенеловы попытались на корню пресечь наш поход с помощью ботов. Когда же из этой их затеи ничего не выгорело, ублюдки пустили по нашему следу кошмара. Заручиться поддержкой этого чудовища Тенеловам не составило труда. Неподконтрольная Ни никому безумная сущность часто забредала в черноту, где угрюмые ублюдки имели гораздо большее влияние, чем хранитель – Губительное для всего живого воздействие грифельной пыли на кошмара не распространялось благодаря его чернильному туману, в составе которого тоже имелась чернота, а дальше все случилось, как случилось. Память хранителя усмешдивало, показала по моему запросу дальнейшую игру членов отряда. Начал я с белки. После нашего Неприятного расставания с ней на лесной дороге моя точно теперь бывшая подруга вернулась в Сморчок и плотно занялась там развитием кудряшки. В паре с бывшей студенткой Белка ежедневно устраивала совместные рейды по окрестным лесам вокруг стаба, постепенно развивая уровень подопечной. Очень скоро девушки там прижились, стали своими. Отбоя от кавалеров в населенном практически одними мужиками стабе у них, разумеется, не было. Но эту часть истории по понятным причинам я предпочел опустить. Опасаясь дурных вестей, слезу я оставил на второе. И очень обрадовался, когда вышло, что страхи мои оказались напрасными – Это тоже, увы, теперь бывшая моя подруга сбежала от настигающего ее кошмара благодаря случайному порталу, вдруг распахнувшемуся перед ней, такие чудеса изредка происходили на черноте. Слезе невероятно повезло. Более того, когда девушка оказалась в безопасном месте на какой-то лесной поляне, система-таки зачла, и исполнение эпика и слеза сорвала свой джекпот. Исполнившееся заветное желание подкинула в закрома бывшей подруги аж двадцать три дополнительные жизни. Кроме того, свалившиеся ей на голову пять лямов опыта разом подбросили игрока с пятидесятого на 70 уровень. Она практически догнала меня, и о дальнейшей судьбе столь сильной и разумной девушки можно было не волноваться». а вот мой запрос о судьбе крестников хранилище неожиданно проигнорировало оставив меня без ответа в сияющем белизной зале они в замке ордена хранителей мой сводный брат доступ к секретам которого ограничен даже для меня раздался знакомый насмешливый голос который доносился здесь казалось одновременно отовсюду «Полагаю, на сегодня ты уже достаточно вспомнил, и значит, настала пора нам прощаться». Белый зал исчез, и я снова оказался на берегу водоема, рядом с хранителем, который, слава стиксу, не спешил убирать руки с моей головы, упиваясь собственной прощальной речью. «Ну-ка, стопэ!» взревел я. Причем взревел в буквальном смысле слова, потом как напрочь забыл от возмущения, что не способен членораздельно говорить в нынешнем облике. «Не переживай так», — даже не дрогнув от моего рева, продолжал благодетель в туманном балахоне. «Поверь, мне тоже грустно прощаться с тобой, мой верный страж». «Почему ты не предупредил меня о превращении в кошмара после его убийства?» «И что интересно стало бы, если бы в арку замка с порталом я забежал вместе с крестниками?» Отчаянно ревел я предъявы, параллельно ощущая, как пробудившаяся вдруг интуиция бьет на бат, подсказывая, что сейчас я задаю совсем не те вопросы сводному брату. «Но мы обязательно еще встретимся!» Продолжал упиваться моей беспомощностью хранитель «А посему, как водится, до свидания, мой славный сводный брат!» Меня озарило в последний миг, как вспышкой молнии. «Заветное желание!» — взревел я. «Что, прости?» — напрягся насмешник, из голоса которого разом исчезла вся былая веселость. «Мое заветное желание! Я выполнил условия эпика, значит...» Чёртов ублюдок таки отдёрнул руки от моей головы, и, накрывшая тут же мой разум волна отупения, мгновенно утопила появившуюся было надежду.